Глава четырнадцатая Тиас остановился на этаже Ролана, после чего он быстро выпрыгнул и направился к себе в комнату. В обычные дни он выходил через несколько минут, шел в душ, затем переодевался и не появлялся до поздней ночи. Я же оставалась одна, читала книги по кулинарии, изучала местные овощи, фрукты, соки. Меня увлекла идея досконально разобраться в создании коктейлей, от которых бы все сходили с ума. И притом не хотелось откладывать ее воплощение в дальний ящик, а поскорее открыть свой бар или же вернуться к дрыге с заманчивым предложением расширения. Ведь пока данный рынок никем не занят, надо ловить момент. Иначе кто-нибудь уцепится за эту идею, и тогда уже будет поздно. Сегодня же Ролан после души никуда не ушел, а сел за кухонный стол и принялся сверлить мою спину взглядом. «Надень платье в пол с вырезом выше колена и с декольте, а на запястье это». Он положил перед собой оранжевый браслет, который своими тонкими нитями непременно обовьют руку едва ли не до локтя. «Фиолетовая или красное? Я поставила на стол тарелку с едой и стакан сока. Мужчине предлагать не имело смысла. Он предпочитал есть дорогую пищу, а не приготовленную какой-то «лией». Противостоять решению Ролана по поводу выбора одежды было сродни самоубийству. Первые дни я еще пыталась настоять на своих всевозможных вариантах, но Мак всегда им противился. Сложилось впечатление, что его самоуверенность и убежденность в правильности собственных суждений зашкаливала. Меня это ужасно раздражало. Не единожды хотелось даже собраться и уйти, однако каждый раз останавливала накидка, непременно напоминающая о том, из-за чего согласилась на его предложение. «Первое», – сказал Ролан, и вдруг скривился, сразу же поворачивая голову в сторону балкона. Не прошло и минуты, как он встал и уехал на лифте вниз, оставив меня в полном одиночестве. Наверное, его позвали на очередной семейный разговор, после которых мужчина обычно возвращался мрачнее тучи. Выходить на балкон я даже не пыталась, страшась снова услышать что-то лишнее и получить за это. Иногда очень хотелось, но лучше остаться в неведении, чем снова ощутить на себе гнев Ролана. Он не тиран, однако видеть лишний раз неприязнь в обворожительных голубых глазах не хотелось. «Идиотка!» – покачала я головой, снова начиная вчитываться в кулинарную книгу. Из-за мыслей о маге меня словно уносило в другой мир, окружающие люди растворялись, звуки затихали. В такие моменты оставался лишь образ мужчины с теплой улыбкой, обращенный именно ко мне. Как и ожидалось, хозяин квартиры вернулся обозленный на всех, кого только можно. На себя, на меня, на родителей и даже на хулиганчика, отдыхающего в специально отведенном для него месте. Я же следила за ним, притворяясь, что полностью погружена в чтение. Волосы Ролана снова были взъерошены, желваки ходили ходуном, брови сошлись на переносице. Проходя мимо, он до побелевших костяшек сжимал кулаки и делал вид, будто меня здесь вообще нет. «Через час будь готова», – бросил мужчина напоследок и скрылся на втором этаже. Отведенное время пролетело незаметно. Я стояла перед зеркалом, в который раз поправляя волосы, что волнами спадали на плечи. Самилия такие прически не носила, в отличие от меня. Тонкая шелковая ткань платья казалась второй кожей, от отчего отчетливо выделялась высокая грудь и стройная фигура. Следовало покинуть комнату, однако я не решалась, ведь моя внешность непременно тут же подвергнется оценке Ролана, за которым в итоге будет последнее слово. Он говорил нарядиться для магов Хамайля, но понимал ли, что каждый раз я делала это ради него? Вот только, как бы я ни старалась, мужчина словно не видел во мне никого, кроме ненавистной сами ли, хоть на той горе открылся когда нему другу. «Лия, поторапливайся!» прошептал ветер, проникший в комнату через открытую дверь, ведущую на балкон. На этом этаже почти со всех сторон был выход на улицу, будто маги воздуха в любой момент собирались выпрыгнуть и полететь, словно супергерои на спасение попавшего в беду человека. Однако Ролан ездил только на Тиасе и ни разу не позволял себе просто так парить в воздухе, хотя я уверена, он был на это способен. Стоило мне выйти из своей комнаты, как мужчина поднялся с дивана и быстрым шагом направился к летающей машине. «Оценивать не собираешься?» – раздраженно спросила я, уперев руки в бока. Столько стараний, и все напрасно. Ничего не оставалось, кроме как отправиться за Роланом и сесть на сиденье напротив, попросив сперва хулиганчика быть хорошим мальчиком и ничего не испортить. А тот мог, хотя в последнее время сдерживался и перестал запрыгивать с ногами на диван. портить вещи в комнате хозяина квартиры в которую я до сих пор не попала самилия не носят распущенные волосы с неодобрением в голосе проговорил ролан поправь накидку она чуть съехала на бок держи спину ровно даже когда сидишь мне хотелось возмутиться ведь я и так перестала последнее время горбиться а все остальное мелочь на которую не стоит так реагировать Сравнение с Самилией каждый раз воспринималось родни пощечине. В глазах мужчины я словно выглядела хуже ее во всем. Однако никогда не вспоминалось, что именно она испортила многим жизнь. И еще есть замечание. Поправив все, что только можно было, я взглянула в глаза Ролану, сразу же забыв, как надо дышать. Голубой омут затягивал, быстро срывал крышу и оставлял лишь блуждающий ветер в голове. Маленькая девочка, увидевшая понравившегося ей старшеклассника, снова вернулась. Щеки запылали, во рту пересохло, и пришлось облизать губы. «Спину все-таки не выпрямила. прочистил горло Ралан. Он прищурился, а затем резко отвернулся и поднял Теас в воздух. «Ко мне не подходи, к своей семье не приближайся, держись подальше от толпы. Твоя задача – найти тех, с кем познакомилась в последние дни. Но лучше всего с тем магом Земли». А о чем ты говорил, когда мы летели сегодня днем?» В памяти всплыла неприятная улыбка. «Об этом узнаешь позже. Мы с тобой в кое-что поиграем. И, скорее всего, не один раз. Главное, делай в точности то, что говорю». «Это как-то касается снятия накидки?» «Косвенно». Как-то странно посмотрел на меня Ролан. «Если так, то я не буду». Мне хватало по горло ощущения куклы, которые вертят в любые стороны и постоянно ругают за промахи, а от этих вечных наставлений постоянно хотелось сделать все наоборот. Это поможет тебе не опускать голову, почувствовать себя кем-то выше жителя звена. До сих пор ведешь себя как беднячка. Учтивое поведение ценно, но только со взрослыми и с теми, кого на самом деле уважаешь. Большинство же этого отношения не заслуживают. Потупив взгляд, покажешь свою слабость и неумение одержать удар. Тебе всего-то укажут на накидку, и сразу же убежишь плакать в туалет. Я не... Мне захотелось возразить, что я не рыдаю из-за каждой неудачи, как он считал. Однако в который раз пришлось промолчать, чтобы не заводить ненужный спор. Ралан выгнул брови, дожидаясь ответа на выпад, однако того не последовало. Я поджала губы и отвернулась, не забывая незаметно разглядывать его руки и то, как указательные средние пальцы отбивают какой-то ритм на сиденье. «Выходи здесь!» – остановил Ралан Тиас недалеко от входа в огромное шарообразное здание, что словно парило над землей. И только я собралась покинуть летающую машину, как вдруг почувствовала его руку на своем локте. «Не наделай глупостей!» С непривычным волнением в голосе проговорил мужчина. «Все пройдет хорошо? Что может вообще случиться?» Дернул я плечами и сразу же поморщился, ощущая неприятное воздействие на кипке. «Иди!» – кивнул он в сторону выхода и откинулся на спинку сиденья. Стоило оказаться на улице, как Тиас поднялся в воздух и улетел. Повсюду ходили люди, переговариваясь между собой. Везде парили огненные светляки, хотя солнце еще не скрылось за горизонтом. Я осмотрелась и, не найдя никого знакомого, направилась к главному зданию целого Хамайля – Леуриму. К стеклянному строению вела длинная лестница, идущая вверх широкой спиралью. Оказавшись внутри, я с трудом сдержала вздох восхищения, увидев прелесть убранства центрального зала. Оно лишь немного уступало по размеру любому из виденных мной колец. Чтобы достичь противоположной стены, пришлось бы потратить около часа. Настолько огромным возвели это сооружение, наполненное островками зелени, местами отдыха, огромными экранами с голограммами хорошего качества. Со всех сторон струилась приятная музыка, будоража слух и тем самым поднимая настроение. Я словно оказалась в парке весенним утром в выходной день, куда вышло погулять много народу со своими детьми. Люди собрались на один из главных праздников страны. равноправие стихий, которые бывают два раза в год. Чуть ли не до самого утра планируется веселье с выступлением приезжих артистов, вытворяющих, по словам Амиана, невообразимые вещи. Друг часто рассказывал об этом, потому что всегда хотел попасть сюда и увидеть живую их трюки. Однако выходцев низших сословий не пускали. Они могли здесь находиться только в качестве прислуги, не более того. Я прошла вперед, высматривая знакомые лица, однако попался на глаза тот, присутствие которого не было ожидаемо. Миллер разговаривал с каким-то мужчиной, периодически поправляя бабочку на шее. Всего секунда, и я спряталась за ближайшей широкой перегородкой, уходящей далеко вверх, и служащей опорой для тяжелой конструкции здания. Взгляд начал лихорадочно бегать по полу, а затем и помедленно проходящим рядом людям. Не успела я перевести дыхание, как увидела всю семью Фленк, с широкими улыбками на лицах. Они выглядели именно так, как представлялись мне до перемещения в этот мир. Сплоченными, милыми, общительными и веселыми. Сердце защемило от желания оказаться в их компании. Однако пришлось обогнуть укрытие и быстро направиться куда-нибудь подальше от всех знакомых. «Самилия!» – позвал меня маг, имя которого не отложилось в голове. Шаг ускорился. Мне срочно понадобилось новое укрытие, чтобы переждать почти приблизившуюся бурю. Я нашла лестницу, убегающую вниз, и, цокая каблуками, направилась туда. Под главным залом располагалось еще несколько этажей с разного рода заведениями. От дорогого ресторана до молодежного клуба с громкими звуками музыки. Чем дальше я спускалась, тем меньше оказывалось помещение. На одном из этажей мой взгляд зацепился за удобный диванчик, куда можно присесть, переждать весь предстоящий вечер, наблюдая за приятным пением женщины на сцене. Я не хотела сюда ехать, поэтому не знакомиться с кем-то, не играть, дурацкую роль с Амилией не собиралась. Однако стоило мне сесть на приглянувшееся место, как сердце сжалось от боли, а в горле появился тугой ком. Ролан мило беседовал с какой-то блондинкой и улыбался ей, как никогда не делал этого для меня. Я быстро поднялась и направилась обратно к лестнице. Ле, вот ты где!» – громко позвал мак воздуха. «А я как раз тебя искал». «Как ты ее искал?» – удивилась его спутница. «По голосу». Чуть округлил он глаза и подался к ней, словно пугая, а потом и вовсе рассмеялся. «Иди сюда, нужна твоя помощь!» – поманил Ролан меня рукой к их полукруглому диванчику, находящемуся поудали от сцены. «Может мне все-таки уйти? Я там как раз видела. Присаживайся!» перебил мужчина. «Знакомься, это Клари Хиум. Она будет моей невестой». Пустота вокруг набросилась со всех сторон. Из меня словно в вмиг сдуло всевозможные чувства и ощущения, даже звуки пропали. Я плюхнулась на указанное место, забывая вмиг о правилах приличия. «Наверное», добавил Ролан и расплылся в милой улыбке, обращенной именно к той девушке. Блондинка с серыми глазами захлопала ресницами и кокетливо махнула на него рукой. Она сидела слишком близко к нему, хотя и не соприкасалась с Роланом ни одной частью тела. Однако мне и этого хватало, чтобы представить, как бросаюсь на нее, душу отбиваю всякое желание вот так томно смотреть, опираясь локтем на стол, и играть глазками, выгибать спину. А ее откровенный вырез на кремовом платье так и притягивал взгляд к ложбинке груди, плечам, демонстрирующим нежную и гладкую кожу. «Но я не могу принять это решение один». Едва касаясь, Ролан провел пальцем по запястью девицы, сразу же убирая руку и откидываясь на спинку диванчика. «Что значит, не можешь?» Мне с трудом удавалось усидеть на месте. Понятно, что Ролан довольно симпатичен и вряд ли обделен вниманием противоположного пола. Да и смысла нет ему оставаться одному, но не свадьба же. «Я во всем полагаюсь на мнение своей помощницы». «Это Лия. Она ведет мои дела. Хорошо знает мои вкусы и предпочтения. Не поверишь, но она видит людей насквозь. Сам бы определился, но в этом щепетильном вопросе могу положиться только на нее. Не волнуйся ты так, все будет хорошо». Положил он руку ей на плечо, погладил его, а после снова убрал. «Лия?» – мужчина обратился ко мне с игривой улыбкой. «Назови недостатки Клари. «Что?» – одновременно воскликнули «и я, и эта блондинка». Ролан с прищуром посмотрел в мою сторону, словно на что-то намекая, и снова повернулся к девушке. «Тебе ведь не сложно?» – промурлыкал он, приближаясь к ней и легонько притрагиваясь к подбородку, словно делая вызов. «Ладно», – все-таки поддалась она на уговоры. Первым делом я чуть было не опустила голову, однако ветерок не позволил это сделать. У меня началась паника, из-за растерянности слова и вовсе затерялись в запылившихся уголках памяти. Ле, начинай. С ноткой приказа проговорил Ролан. «Разве так можно? Это ведь оскорбительно и недопустимо. Он выжил из ума?» «Почему она молчит?» – спросила Умага блондинка «Ей нужно время, чтобы тебя оценить. Лия, немедля. У нас еще много планов на сегодня, а ты задерживаешь. Начинай». «Но...» – у меня запрошило в горле. «У вас все прекрасно». Обратилась я к девушке. Ухоженная внешность, стройная фигура. Наверняка вы станете хорошей женой. И смех красивый. Не знаю, зачем, добавила я. Нет недостатков. Ролан огорченно выдохнул и покачал головой. Вот видишь. Как-то жалобно посмотрел он на Кларе, взяв ее руку в свои. Жаль, очень жаль. Что такое? Я не понимаю. Занервничала блондинка. Ты слишком идеальна. Мы не сможем ужиться. А ты мне так понравилась. Но... Это разве повод? Да, и при том очень весомый повод. Я ведь далеко не идеален, со мной сложно, и немногие вытерпят такого. Извини, но, видимо, дальше нам не по пути. Он встал, жестом руки попросил меня следовать за ним и направился к лестнице. А я продолжила сидеть на том же месте, переводя взгляд то на Кларе, то на спину молодого мужчины и не могла шелохнуться. Мне словно пришлось поучаствовать в дешевом спектакле, роль в котором не понравилась. Лия! пощекотал ветерок уха. «Извините», — искренне проговорила я и бросилась по лестнице наверх. Через один этаж меня встретил Ролан с глазами, полными холода и недовольства. Его руки были сложены на груди, брови сошлись на переносице, а губы вытянулись в тонкую линию. «Смех!» — возмутился он. «Нет, я подозревал, что в первый раз ты вряд ли сможешь сказать что-то вразумительное, но чтобы совсем ничего». «В первый раз?» — машинально повторила «Я...» Ролан посмотрел по сторонам, взял меня под руку и повел на один этаж выше, где расположился дорогой ресторан. С первого взгляда сложилось впечатление, что за один шаг на территорию данного заведения с тебя снимут большую плату. Свет магических шариков отражался в необычных лазурных камнях, отбрасывая на пол и потолок забавные цветные осколки. Разные формы фигурки пребывали в движении, они словно танцевали под звуки музыки, что доносилось с других этажей. «Зачем спустилась?» – снова начал возмущаться Ролан, как только мы заняли один из столиков. «Тебе было сказано найти знакомых и крутиться возле них. Но ты ведь сам сказал, что искал», – обиженно проговорила я, начиная проводить пальцем по краю стола, отвлекаясь хотя бы на что-то, лишь бы не видеть осуждающего взгляда. «Мало ли, что я мог наплести той…» – и он задумался, словно вспоминая имя. «Кларе. А все-таки память работает. Значит, и мои наставления не выветрились». «Почему ты меня постоянно ругаешь?» Подалась я вперед, чтобы никто случайно не услышал моего вопроса. «Уверена, что хочешь это знать?» Поморщился Ролан и отвлекся ненадолго, чтобы сделать заказ. «Я не буду мемлить и говорить о достоинствах. Когда надо, наоборот. Тебе не понравится то, что услышишь. Поэтому лучше не стоит, поверь». Я села ровно, оценивая мужчину, что заполнил все составляющие моей жизни. За неделю даже позабылись цели, которые совсем недавно так были важны. Я просыпалась с мыслью, что скоро увижу его, и засыпала, надеясь встретиться с Роланом во сне. Да, он меня недолюбливает почему-то, но я не могу сказать о нем того же. «Ладно», — встряхнула я головой, поправила накидку и встала. «Куда собралась?» «К тебе нельзя подходить на людях». Натянуто улыбнулась Ролану и направилась обратно в главный зал. В районе лопаток ощущался его взгляд, от которого мурашки пару раз пробежали по спине. Казалось, сейчас была маленькая победа в негласной войне. В главном же зале на этот раз я действовала более аккуратно. Семья Фленк быстро попалась на глаза, поэтому пришлось идти в противоположном от них направлении, чтобы случайно не встретиться. А Миллер его найти не удалось. Солнечного тепла. Подошла я к магу огня, с которым мы познакомились на днях. Мужчина широко улыбнулся, он даже отделился от своих приятелей. «Самилия, какая приятная встреча! Солнечного тепла!» Поздоровался он, словно на мне не было этой накидки, и фамилии меня никто не лишал. Я сделала милое выражение лица и начала лихорадочно вспоминать все те приемы, которые успела освоить. Скоро начнется представление. Посмотрев на огромный экран с голограммой, я медленно откинула волосы назад, повела плечом. В обычной обстановке эти действия не возымели бы должного результата, однако сейчас все обстояло иначе. Наверное, из-за внешнего вида. Или же я просто научилась привлекать к себе внимание. «Где-то через полчаса. Вам говорил кто-нибудь, что выглядите?» Ком подступил к горлу. Слова мага затерялись в пространстве. Я лихорадочно начала выискивать глазами, куда бы спрятаться от приближающегося к нам Миллера. Прошу прощения, мне необходимо припудрить носик. Надеюсь, мы еще чуть позже поговорим. Я как можно милее улыбнулась и развернулась, чтобы уйти подальше от противного блондина. Однако тот быстро меня настиг, схватил за локоть и утащил в затишек, прямо в центр островка из зеленых деревьев, что полностью скрыли нас от посторонних глаз. «Долго еще будешь от меня бегать?» Грозно прошептал Миллер, нависая надо мной. Со стороны могло показаться, что мы влюбленная парочка, которая нашла укромное место и решила уединиться. Он стоял слишком близко, почти вплотную. Через тонкую ткань платья я ощущала жар, исходивший от этого мужчины. «Я не от тебя убегала», — попыталась я отмахнуться. Просто увидела из мира, а с ним не хотелось лишний раз встречаться. Ложь сама слетела с губ. Миллер расплылся в широкой улыбке и подался вперед с явным намерением поцеловать. Однако мне удалось вовремя подставить руку и сделать грозный вид, будто нас могут заметить. «Сами!» – совершенно спокойно проговорил он, словно и не было сейчас никакого отказа. «У меня хорошие новости. Есть способ, как снять эту накидку». «Правда?» – слишком громко обрадовалась я. Пойдем кое с кем познакомлю. Он расскажет, что нужно делать». С воодушевлением проговорил блондин и повел меня за собой. Мы обходили большие скопления людей, виляли из стороны в сторону, те не обращали на нас внимания. Они громко разговаривали, некоторые даже смеялись, словно не являлись выходцами из высшего общества, где все должно быть чинно и благородно. «Лия!» – прошептал ветер. Я начала ворочать головой, продолжая идти рядом с Миллером, но нигде не могла отыскать Ролана. Наверное, мне показалось, или он просто решил напомнить о себе. «Знакомься. — остановился блондин. — Бручий Хингар, мой хороший приятель. Я едва сдержала изумленный возглас. Именно с ним, худощавым, русоволосым молодым человеком, я давно хотела познакомиться. Его имя было указано в тех бумагах по делу из мира. Он присутствовал, участвовал, находился там. Миллеру тоже стоило бы расспросить, но последние встречи оказались слишком мимолетными, чтобы успеть подвести к нужному вопросу. — Ли я. уже громче прошептал ветер однако мне сейчас было не до него м вопросительно посмотрела я на блондина который не удосужился назвать магию ах да он мак воды!» стремительного течения учтиво поприветствовала я добрый день самиля гад бручи возмутился миллер но тот не соизволил поздороваться иначе Одной простой фразой этот мужчина дал понять, что считает меня кем-то низким и недостойным его внимания. Он определенно должен был знать, что я фленк. и что моя семья – магия огня. Однако приятель Миллера не произнес нужного приветствия, не добавил к имени почтенное, дорогая или уважаемая, а если говорить без фамилии, то это полное унижение собеседника из богатой семьи. Возможно, ранее я не обратила бы внимания ни на его пренебрежительный тон, ни на обращение, но уроки Роланы не прошли бесследно. «У вас ко мне новое дело? Если да, то желательно о нем поговорить в другом месте». понизил голос Бручча и окинул помещение взглядом. Он взмахнул рукой, и воздух вокруг нас стал влажным, тяжелым, дыхание затруднилось, но и слышимость значительно ухудшилась. Я завертела головой, однако не обнаружила никаких иных изменений. «Нам надо снять эту накидку», – заговорщицки прошептал Миллер. «Знаю, что в Академии есть несколько запретных заклинаний, которые бы подошли». Темно-синие глаза нового знакомого заблестели. Если оплата будет столь велика, как и в прошлый раз, то я согласен. Самилия, вы находка. Столько лет мы боролись на рынке медицины с фленгами, и только теперь они ослабили свою хватку. А всего-то и надо было... тш -ш -ш", прервал его блондин. «Наверное, стоит и вправду поговорить в другом месте. Ты не против?» «Конечно. Могу даже в ближайшие дни попытаться отыскать необходимые заклинания. Я видел, Сомилия знакома еще с несколькими влиятельными семьями. Моны мне не нужны?» А вот потеснить позиции других истинных – лакомый кусочек. В кончиках пальцев начало покалывать от липкого холода. Я до последнего не хотела верить, что подруга все-таки причастна к лишению Смира прав, а просто оскорбила его прилюдно. Однако оказалось, помимо самой кражи, она еще и специально подорвала позицию собственной семьи. Неужели можно настолько ненавидеть своих родных, чтобы вредить им, не задумываясь о последствиях? Какие у нее были мотивы? Мне так и хотелось сказать, что руки у кого-то слишком загребущие. Я уже не раз слышала, что маги воды не справлялись с навалившимся объемом работы, и на себе это почувствовала, оставшись без возможности принять душ несколько дней подряд. «Отлично!» – Миллер похлопал бруча по плечу и заговорил совершенно о другом. Сложилось впечатление, что они давние друзья, прошедшие огонь, воду и медные трубы. Мужчины обсуждали сегодняшний праздник и спрашивали о чем-то и меня, получая в ответ короткие фразы. Я же хотела вернуться к предыдущей теме, чтобы они подробно рассказали о краже и с мире и в последующем суде. Однако не смогла добиться нужного результата, как бы ни пыталась отдаленно подводить к ней. Спустя некоторое время я почувствовала себя в их компании неуютно. Даже принесенный Миллером слабоалкогольный напиток не поднял должным образом настроение, хотя помог немного расслабиться. И вроде бы ничего особенного не происходило. Мне сложно было стоять на одном месте. Я резко повернула голову и заметила Эсмира, который явно хотел пепелить своим презрением. Он медленно перевел взгляд на моих собеседников, а потом снова на меня. Хоть мы стояли далеко друг от друга, но было отчетливо понятно, как именно он относился к этим магам. Два коротких шага в его сторону, брат прищурился и поджал губы. «Мне стоило поговорить с ним, оправдаться, если необходимо, попросить прощения. Пусть знает, что я все так же горю желанием исправить ошибку с Амилией. Однако вдруг на пути возник Ролан и загородил с собой дорогу». «Лия!» – грозно проговорил он, а потом скосил взгляд на приближающегося Миллера. Тот не вовремя обратил внимание, что я покинула их. А появился ведь такой шанс поговорить с братом Самилии. Его больше не оказалось на прежнем месте. и с Исмир ушел, вернулся к семье. Однако издалека было заметно, насколько испортилось его настроение. В груди защемило. Не знаю почему, но именно сейчас захотелось потянуться к нему в поисках защиты. Брат – это ведь поддержка и опора. Тот, кто никогда не даст в обиду, придет на помощь и растолкает всех забияк. Именно такое представление когда-то у меня сложилось о старшем брате. Сейчас же он превратился во что-то осязаемое. Однако сама младшая сестра вонзила кинжал в спину, лишила возможности жить полноценно, используя магию. Наблюдая за Роланом, я давно поняла, как именно они относятся к своим способностям. Это их жизнь, их цель, их повседневный помощник, неотъемлемая часть, без которой существование становится тягостным». «Самилия, что случилось?» Взял меня под руку Миллер. Ее стоило высвободить, но в то же время хотелось оставить. Ведь именно блондин был способен решить проблему с накидкой. Он нашел путь, он знал выход. Роланд же лишь говорил и указывал. Его метод ничем не лучше того, который предлагал Миллер, если не хуже. Меня позвали, вот я и отошла. Не хотела вас отвлекать, поэтому ничего не сказала. Если тебе скучно, то стоило сказать об этом. Хочешь, прогуляемся? От пронзающего взгляда мага воздуха в животе все скрутилось. Я не хотела обидеть Миллера, но в душе теплилась еще крохотная надежда, что все же удастся изменить Ролана, заставить его меня уважать. А если нет? Если не получится, то придется перевернуть эту страницу своей жизни и идти вперед. Но уже без него. Нет. Ты не против, если я поговорю с ним? Наедине. Последнее добавилось нажимом. Миллер всем своим видом дал понять, что не хочет оставлять нас одних. И это было странным. Ведь до этого чуть ли не месяц я любыми возможными способами обходила его стороной. Неужели мужчина до сих пор надеялся на что-то? А если и так, то получалось, что я его нагло использовала, играла его чувствами, поступала подло. Не задерживайся. Я планировал тебе показать кое-что интересное. Ты давно хотела это увидеть. Миллер сжал мои пальчики и вернулся к своему другу. От появившегося в воздухе мороза волоски на руках покрылись инеем. Я задрожала всем телом, сразу же поднимая взгляд на Ролана. «Перестань, мне холодно!» Чтобы не следовать за магом, который обязательно бы развернулся и быстрым шагом пошел к лестнице, чтобы спуститься на нижние этажи, я сделала это первой. Он не стал бы прилюдно со мной разговаривать, а попросту продолжал бы замораживать взглядом, плотнее сжимая губы. Не надо было оборачиваться, чтобы узнать, что за мной следует по пятам. Холод стал спутником. Ролан вскоре обогнал меня, спустился двумя этажами ниже и сразу же направился к тому же столику, за которым совсем недавно собирался отужинать. За ним уже сидела какая-то светловолосая девица. Она отличалась от предыдущей лишь цветом платья и чертами лица. В остальном же богатенькая девушка с явным намерением полностью завладеть Роланом. Это было видно по одному взгляду и манере себя держать, улыбаться, ловить каждое его движение. Со стороны даже показалось, что она влюблена, что жить не может без этого человека и готова на все, лишь бы добиться с ним близости. И пусть эта близость заключается лишь в плотских утехах. Мне сразу стало понятно, что этим девица пренебрегать не будет, а в нужный момент использует как еще одну ниточку для управления мужчиной. «Милая Нами сел на соседний к ней стул Ролан – «Извини, что так долго». Я же специально не прошла дальше и продолжила находиться за его спиной, сперва пытаясь испепелить взглядом, а затем с поддельным интересом начиная рассматривать ресторан. Огромного труда стоило не повернуть голову в сторону новой пассии, слишком быстро сменившей предыдущую. «Кто это?» – звонко спросила девушка. «Ты ведь говорил, что хочешь сделать мне сюрприз?» «Конечно, а как иначе?» «Знакомься, это Лия». и он повернулся, указывая мне рукой на стол. Обычно в такие моменты следовало как-то поприветствовать человека, однако я не имела никакого желания улыбаться этой девушке. Да и магию мужчина не назвал. А скажи я что-то не так, можно ей оскорбить? «Намия фринли, мак земли, плодородной почвы». Коротко поприветствовала я, но не назвала свою фамилию, чтобы не вызывать лишних расспросов. Ле, Ли, это моя возможная невеста». На этот раз я только дернула бровями. Совсем недавно у него была другая претендентка на эту роль. Неужели устроил отбор? «Ролан, почему возможное? Наши семьи ведь договорились, обсудили. Мы с тобой давно знакомы, и твоя ма...» Девушка вдруг закашлялась, словно ей в рот попала букашка. Я подскочила с места и побежала к барной стойке, где попросила воды. Спустя минуту Намия уже держала в руке стакан, стремительно его опустошая. Теперь у меня не появилось той растерянности. В последние часы слишком многое произошло. Я с отстраненным видом наблюдала за очередной невестой, а затем переводила взгляд на довольного Ролана. Так и хотела спросить причину, почему он так улыбался. Играл заботливого женишка, потирая девушке спину и интересуясь, стало ли ей лучше. Пару часов назад я бы поверила в его искренность. «Прошу прощения», – помахала она рукой перед лицом, отставляя стакан в сторону. Что-то в горло попало. «Уже лучше», – поинтересовался Ралан, внимательно всматриваясь в ее лицо, словно именно там найдется ответ. «Да, все нормально, спасибо». «Хорошо. Нами я привел Лию сюда не просто так. Она и вправду подарок», – добродушно начал он, однако я заметила, как много холода было в его взгляде и укора, когда маг ненадолго повернулся ко мне. «Ты ведь знаешь о способностях видеть будущее?» «Это очень редкий дар. У нас вроде нет таких людей». «Да, таких я не знаю. Зато Лие умеет видеть прошлое по одному только взгляду на человека». «Абсолютно все?» – поразилась девушка, начиная рассматривать меня с интересом. Настало время нового спектакля. Я снова захотела встать, чтобы уйти, но Ролан магией пригвоздил к стулу. Он иногда даже не давал открыть рот, закрывая его с помощью своего ветерка. «Только пару моментов, которые позволяют ей распознать саму суть человека». Я давно с ней веду дела, поэтому очень доверяю. И в этом щепетильном вопросе не мог не спросить совета. Это проверка? Девушке ее догадка явно не понравилась. Что-то вроде того, но не волнуйся. Лея назовет твои недостатки и все. Мне важно о них знать, иначе на брак не соглашусь. Возмутительно! Поднялась Нана Генамия, бросая на стол салфетку, что прежде покоилась у нее на коленях. Вы милая, резко начала я. Этот спектакль надоел. а участь безвольной куклы тем более. Но ну и гадости людям в лицо я говорить не собираюсь. Пусть делает, что хочет, но Ролан не добьется своего. У вас красивые руки, нежные. Есть чувство стиля. И еще очень приятная улыбка. И маг вы очень сильный, это видно по глазам. Ну вот, расстроенно покачал головой Ролан. Я этого и боялся. Девушка же продолжала стоять в растерянности. Она вроде бы получила порцию похвалы, но в то же время увидела реакцию мужчины. Да и вообще вся ситуация казалась до дикости смехотворной. Не будь предыдущего раза, я тоже ничего не поняла бы. «Милая Намия!» – Ролан встал и взял ее руку в свои. «Ты будешь отличной женой, но не для меня!» Она часто заморгала, периодически бросая в мою сторону мимолетные взгляды. «Ты ведь знаешь, что смешение магии опасно, а ты сильна, и это чревато!» но я не извини придется расстаться с мыслью о нашем браке роланд горестно выдохнул словно сожалея покачал головой и поцеловал пальчики девушки жаль очень жаль я встала неожиданно ощутив себя свободной спустя пару минут я уже смотрела в главном зале леурима на огромные экраны где отображалось выступление приезжих артистов чтобы там ни было но до качества наших телевизоров им еще ой как далеко пошли бросил проходящими маралан направляясь прямиком на выход